Рэй смотрит в окно, они едут по центру города. Винс поворачивает к банку Бет, красный кирпич, двойные стеклянные двери и останавливается на площадке с паркометром. Ставит рычаг коробке передач на парковку, тянется к Ленни, пытается нащупать пульс на его шее, он почти неразличим. Винс расстегивает куртку Ленни и осматривает кровоточащую рану. Ручка ножа торчит прямо над ключицей. «Я считаю, нам нужно отвезти его в больницу, он плохо выглядит». «До того, как я его пырнул, он выглядел не лучше», — отвечает Рэй. Он оборачивается на здание банка, скользя взглядом с дверей на окна и колонны. «Значит, сделаем вот как», — говорит Рэй. Он хватает Бет за запястье сломанной руки, ее передергивает от боли. «Пойдешь туда одна, а я останусь вон там, на дорожке с твоим дружком». «Если я увижу, что ты указываешь на нас, разговариваешь с охранником или делаешь еще что-нибудь глупое в этом роде, тогда произойдут три события и довольно быстро». Рэй поднимает кривой палец с идеально остриженным ногтем. Костяшки припухли и искривились от участия в постоянной работе кулака. «Во-первых, я отстрелю твоему грёбаному дружку яйца прямо у тебя на глазах. Ты увидишь, как он будет падать на землю, зная, что могла бы спасти его. Во-вторых, я поеду прямо к тебе домой и пристрелю старушку, которая присматривает за твоим пацаном. В-третьих, возьму твоего засранца, и ты его больше не увидишь. И вот еще что, леди. Я стану ангелом его грёбаных кошмаров. Буду снимать с него кожу, как с яблока, и отправлять тебе по почте маленькими кусочками». Думаю, он доживет лет до шести. Слышь, нет?» Бет кивает, Рэй отпускает ее запястье, а она тяжело дышит. Они медленно вылезают из машины. Ленни не шевелятся. Идя к входу, Винс пытается поймать взгляд Бет. «Беги!» Но она на него не смотрит. Рэй и Винс стоят на дорожке, сунув руки в карманы, ежась от порывов ветра, из за ртов вырывается пар. Они следят за Бет, которая входит в банк и приближается к окошку кассира. Она не сбежит, говорит Рэй, и на помощь не позовет. Знаю, знаю, ты думаешь, что позовет. Не надейся. Винц ничего не отвечает. Я в людях разбираюсь, это дар. Я все вижу в ее глазах. У нее кишка танка для такого, она сломалась. Вот сейчас бабки мои возьмет и принесет мне. Тогда я выстрелю ей в глаз. И, в общем-то, ей так будет лучше. Винс закрывает глаза. Знаешь, в чем я уверен? В глубине души. В том, что я ни разу не убрал человека, который на самом деле не желал быть убранным. Я в это верю, правда. В глубине души они все понимали, что я оказываю ему слугу. Рэй переминается с ноги на ногу, пытаясь поддерживать светскую беседу. «Так что давай, шеф, расскажи, за кого ты там проголосовал?» Винс молчит. «Знаешь что, лучше скажи сейчас, потому что через час, когда будешь стоять на коленях, ссать в штаны и утирать кровищу, льющуюся из глаз, умоляя прикончить тебя, все равно ведь скажешь». «Нет», — отвечает Винс, — «не скажу». Рэй взрывается и подходит вплотную к Винсу. «Ах ты хер моржовый! Ты еще не знаешь, на что я способен». Винс молчит. Рэй секунду смотрит ему в глаза, потом отступает, словно застеснявшись, что вышел из себя, откашливается, вымученно смеется. хе хе хе Знаешь, меня тут одно только не раздражает. Погода. Сегодня, правда, холодновато, но уж по влажности я точно не скучаю. Бет выходит из банка. Ветер поднимает ее волосы, словно стайку птиц. Она протягивает Рэю свою сумочку. На мгновение встречается взглядом с Винсом. Они идут к машине. Винс сжимает ее локоть. «Вперед!» — командует Рэй. Бет садится между Винсом и Ленни, привалившимся к окну. Рэй начинает пересчитывать пачки сто-долларовых купюр. «Ты сказал, что отпустишь нас, когда получишь деньги», — напоминает Бетт. Рэй улыбается, чешет в затылке изображает удивление Я тебе так скажу, если твой дружок признается, за кого голосовал, я вас отпущу. Нет, настаивает Винс. Рейха хочет. Не пойму, бля, что за важность, за кого ты голосовал? Правда хочешь знать? спрашивает Винс. Ага, хочу. Винс поправляет зеркало заднего вида, чтобы глаза Рэя оказались в центре. «Чего тянуть?» — думает Винс. «Он касается ноги Бет. Бет поднимает на него взгляд, полный надежды, словно зная, что он ждал подходящего момента, чтобы что-то сделать. Впервые я по уголовке попал в колонию для несовершеннолетних в 14 лет. Я в 9», — отвечает Рэй. «Ну и что?» Винс продолжает. Через две недели после того, как мне исполнилось восемнадцать, я сел уже во взрослую колонию, так что я всю свою жизнь остаюсь осужденным уголовником. Знаешь, что теряет человек, обвиненный в уголовном преступлении? Во-первых, право иметь оружие. Во-вторых, право голосовать. Все президентские выборы на моем веку случались, когда я либо сидел в тюрьме, либо отбывал условное наказание. «Но ни разу мне не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь жаловался, что ему запрещено голосовать. Всем плевать ведь, так?» Рэй пожимает плечами. «Голосуют и платят налоги одни придурки, и работают одни придурки. А пушки? Да, это вообще не проблема. Ствол можно и на улице найти. Любой уголовник в состоянии купить пистолет. А вот попробуй проголосовать в тюрьме не получится». Если вдуматься, это смешно. Единственное, что нам не позволено, нам и так нахер не нужно. Но потом я кое-что понял. Винс косится на Бет, которая внимательно следит за ним, снова встречается взглядом с Рэем в зеркале. Вот наша прошлая жизнь, Рэй. Она крутилась не вокруг денег, наркоты, баб и даже власти. Мы пытались заполнить некую дыру, огромную блядскую дыру. «Еще один навар, еще одно дело, больше выпивки, больше шлюх, больше бабок. Но эта дыра никак не заполняется. Нам кажется, что мы такие умники, потому что не следуем правилам. Но скажи мне, Рэй, ты хоть раз видел состарившегося счастливого уголовника? Видел, чтобы один из нас сидел в саду со своими внуками? А знаешь, почему ты этого не видел? Потому что к этому времени от тебя остается только дыра». Рэй молча смотрит ему в глаза Когда меня включили в программу по защите свидетелей, я должен был стать новым человеком. Должен был измениться, но я взялся за старое и остался все тем же говнюком. Винс вытаскивает бумажник. И вот неделю назад, получаю по почте это... Он протягивает мятую учетную карточку Рею, сидящему сзади. Я вдруг подумал, а может оставить попытки измениться? «Может просто стать этим человеком, тем, кто указан в карточке?» Рэй вертит карточку в руках и возвращает Винсу. «Что будет после того, как ты получишь деньги, Рэй? После того, как встретишься с почтальоном? Сколько тебе нужно для полного счастья? Пятьдесят, сто, миллион? Тебе всегда будет мало. Дыра расширяется. Чем больше в нее бросаешь, тем больше она требует. Убей меня!» «Убей почтальона, перестреляй весь город, Рэй, забери все, что у них есть, а что потом?» Винс оборачивается к Рэю. «Нам подарили свободу, Рэй, не от тюрьмы. От нас самих, какими мы были раньше, нам сказали, иди и стань кем-нибудь другим, золотай дыру. Ты хоть понимаешь, как редко выпадает такая возможность, и насколько это трудно? Никакое дело в нашей жизни не требовало от нас столько храбрости». Но стоит захотеть, и возможность появится, Рэй. Всего-то и надо вставать утром с постели идти на работу. Он поворачивается к Бет и берет ее за руку. Возвращаться вечером домой и заботиться о своей семье. Винс снова смотрит на Рэя. Всего-то и надо проголосовать. Рэй отводит глаза. «Нельзя тебе в Нью-Йорк, когда это все закончится», продолжает Винс. «Я только что оттуда». «Видел Джонни малыша». Рэй впивается взглядом в Винса. «Я пошел к нему, потому что думал, что он подослал тебя сюда, чтобы убрать меня». Винс пожимает плечами. «Оказалось, он обо мне и знать не знает. Кармин, Анш, Тодда. Я их всех видел. В картишке перекинулись на Мод-стрит. Все расспрашивали о тебе. Джон тоже». Верхняя губа Рея шевелиться в полуулыбке от воспоминаний. «Как там Джон?» спрашивает он шепотом. «Его сын?» «Да, знаю. Ведь это ты помог ему разобраться, Рэй, с тем, кто сбил его сына. Твоих рук дело». «Ну, Джон отправил меня сюда, чтобы я разобрался с тобой». Рэй смотрит на него. «Брехня!» «Он послал меня назад, чтобы я убил тебя, Рэй». Лицо Рэя остается бесстрастным. «Не верю». «Тебе нельзя возвращаться», — настаивает Винс. «Никогда. Рэй Пруд умер, как Марти Хейген. Мы умерли в ту секунду, когда нас включили в программу. Теперь у нас всего два выхода. Можно стать призраком и слоняться, думая, что ты жив, а можно стать другим человеком». Рей чешет в затылке. Винс подается вперед. «Поехали к маршалам, Рэй. Расскажешь им, что Готти в курсе где-то сейчас. Все им расскажи и начни сначала. И узнаешь, можем ли мы что-то сделать с этой жизнью. Рэй опускает глаза на пачке купюр на коленях. Рэй, если возьмешь эти деньги, если встретишься с почтальоном, значит, ты все тот же безмозглый мудак, каким был всегда. И останешься ты призраком Рэя Прута, который думает, что по-прежнему жив». И, взглянув на тебя, человек увидит только дыру на том месте, где когда-то был ты. Рэй смотрит на него, и Винс замечает в его глазах проблеск понимания и надежды. «Посмотри на меня», — не унимается Винс. «Я, наверное, наименее полезный гражданин этой страны мне. Тридцать шесть. Я за свою жизнь ни дня не проработал честно до того, как пришел в магазин пончиков. Но сегодня я проголосовал, и мой голос имеет такое же значение, как остальные». «Да, для других придурков это, может, и не важно, а для меня... для меня важно...» Рэй проводит рукой по лбу, косится на Бет, потом на Винса, в окно, на улице. Ветер играет ветвями деревьев у тротуара. Он поворачивается к Винсу, и Винс понимает, что ничего не изменилось. «Поворачивай. Поехали», — говорит Рэй. Винс держит руку Бет. Они молча едут по Третьей авеню... Вывеска «Дикс Драйв Ин» светится неподалеку. Винс останавливается перед светофором. Ветер слегка покачивает машины из стороны в сторону. Рэй выглядит растерянным. «Знаешь, почему я тебе не верю?» — спрашивает он. «Насчет Джона». Винс поднимает глаза к зеркалу. «Потому что ты ничего не сделал. Если бы Джон правда тебя послал убрать меня, ты бы уже хоть что-то отколол». Винс оглядывается назад на дорогу. Сначала, когда Анж передал мне поручение, я начал думать, как же его выполнить. Где купить пушку, стрелять ли в тебя издалека, сбить ли машины, заманить тебя в неожиданную ситуацию. Я даже прикидывал, не нанять ли кого. Ну, кого же я мог нанять, чтобы он был круче тебя? Рэй пожимает плечами, принимая комплимент. Винс заезжает на стоянку Дикс Драйв Инн. Но все это время меня неотступно преследовала мысль о том, что я не могу этого сделать. Не могу, потому что все, что я сейчас говорил, для меня не пустой звук. Поэтому я так им и сказал, что не могу. И тогда же решил попытаться уговорить тебя бросить это все и стать нормальным человеком. — Ты отказал Джону Готти? — смеется Рэй. — Ну, теперь я точно знаю, что ты врешь. Винс заводит машину на стоянку и выключает мотор. На другой стороне стоянки, за одним из выносных столиков в кафе, сидит Клей. «Слушай», — произносит Рэй, — «говорить буду я один, ясно?» Он начинает распихивать деньги по карманам брюк. Карманы оттопыриваются от сто-долларовых купюр. «Только дернись, я пристрелю девку, а потом и тебя усек, шеф». Рэй и Винс выходят из машины. Смотрят на столики кафе, бэт с трудом выбирается из машины после всех. Клей ждет в одиночестве. Это он и есть черный? Да, отвечает Винс. Бетт встречается глазами с Винсом, в ее взгляде читается вопрос, что дальше. Винс радуется, что им нельзя разговаривать, и ему не нужно объяснять ей, что на самом деле у него нет никакого плана. Планом была та речь, которую он произнес в машине. — Ленни! — орет Рэй в машину. «Шевелись — Шевелись! Ленни не двигается. Рэй шлепает ладонью по капоту. — Лен, пошли! — потом Винсу вытащи его. Винс наклоняется, скользит по сиденью, прикладывает пальцы к шее Ленни сбоку. Кожа холодная и рыхлая, пульса нет. Он хватается... За запястье Ленни ничего. Он смотрит на плечо Ленни. Ножа нет. Винс вылезает из машины. Но он идет, спрашивает Рэй. Нет, отвечает Винс и смотрит на бэт на лице, которой застыла решимость. Рэй качает головой, будто хочет сказать, от Ленни следовало ожидать такой подставы. Ладно, с этим потом разберемся. Они пересекают стоянку, подходит к столикам, где одиноко сидит Клей. Он поднимается им навстречу, лезет в задний карман и достает буклет о спортивной машине, которую хочет купить. «Здорово, Винс!» Винс указывает на него, потом на Рея. «Клей Гейнер, Ральф Ларю!» Рей обжигает Винса взглядом. «Рей!» — поправляет он. «Меня зовут Рей!» Добавить нечего, они садятся. Клей и Винс по одну сторону... Бет и Рэй по-другую. Винс протягивает руку под столом, надеясь, что Бет передаст ему нож для фруктов. Но она только смотрит на него так же безмятежно. «Не надо», — умоляет про себя Винс. «Господи, не делай этого!» Клей открывает буклет и показывает Рэю. «Первонаперво, пока мы не начали разговор, я спрошу напрямик. Хочу вот тачку прикупить. Вы не будете против?» Рэй берет буклет, вертит в руках. «Против? Еще как буду, жопоты с ручкой. Если работаешь со мной, езди на Кадиллаке или на Мерседесе. На любой тачке этого класса, но чтобы я этого японского дешевого дерьма не видел, это, бля, не машина, а наручные часы». Рэй возвращает буклет к Лею, который бросает на Винса взгляд, означающий «я же тебе говорил». «Ладно», — Винс обращается к Рэю. «Ты получил все, что хотел, теперь отпусти, Бет. Рано еще». «Улыбается Рэй. В этот момент Бет вдруг подпрыгивает, и Рэй от неожиданности поворачивается к ней, предоставляя прекрасный ракурс. Он настолько потрясен, что не пытается увернуться или заслониться рукой, когда Бет всаживает маленький нож для фруктов ему в грудь со всей силой, которой только может обладать женщина с 45 килограммов весом. Трое мужчин за столом открывают рты». Нож с хрустом врезается в грудину. Проходит секунды, прежде чем Винс понимает, что случилось. Невредимый Рэй смотрит перед собой, отломившееся лезвие стукается о стол, а храбрая Бет, замечательная Бет, подчиняясь теперь только порыву, молотит его оставшейся в руке рукояткой. Рэй бьет ее в челюсть, Бет падает со скамейки на землю, Рэй вскакивает, наступает ей на горло, вытаскивает пистолет из-за ремня и наводит его на Винса, который уже поднял лезвие ножа. «Гони чертова лезвия!» Винс смотрит куда-то за плечо Рея. Рэй подносит пистолет к лицу Винса. «Гони нож быстро!» Рей пинает Бетта, закрывает голову руками. «Охота ножичек проглотить!» бросает он ей и снова тычет пистолетом в Винса. «Нож сюда, шеф!» Ветер стихает, словно застыв в ожидании, На мгновение все замирает. Винс по-прежнему смотрит на плечо Рея. Наконец, отдает ему лезвие. Рэй тянется за ним, и тут тень падает ему на руку. Одна толстая рука опускается на его плечо, а вторая ловко вырывает у него пистолет. Рей поворачивается и сталкивается нос к носу с Анжем, одетым в темное пальто. Анж сердечно улыбается. Еще один человек в солнцезащитных очках стоит поодаль. Винсон незнаком. Рэй в смятении. «Анш?» Рэй как делишки. «Анш?» Они стоят близко, на расстоянии шага. Все напряжены, ветер развивает полы и пальто. Бет смотрит на них с земли. Не отводя взгляда от Рэя, Анш передает пистолет своему спутнику, который опускает его в карман пальто. «Что?» Рэй сглатывает. «Что ты тут делаешь?» Пончик объяснил, где тебя найти. Рэй оглядывается на Винса, еще не совсем осознав, что происходит. Анж сует руки в карманы. «Джон хочет, чтобы ты вернулся домой, Рэй». «Да?» Рэй переминается с ноги на ногу, будто шатаясь. «Ну, это... это да, я в смысле... это сраная дыра, слава богу!» Он нервно смеется и поворачивается к Винсу. «Видишь, я тебя говорил, они меня позовут назад». «Конечно!» — соглашается Анж. — Ты нам очень нужен. — Ты лучший, — подтверждает второй, будто читая по сценарию. — Живая легенда. Рейни сводит глаз с Винса, потом переводит их на точку позади него. Руки Рея странно свисают по бокам, будто он не понимает, куда их теперь деть. — Прости, — тихо отзывается Винс. Его слова приводят Рея в чувство. Он моргает несколько раз и вытирает рот. «Пошел ты!» — отвечает он и поворачивается к Анжу с широкой, почти бесстрашной ухмылкой. «У меня тут чуть крыша не поехала, этот урод!» — он указывает большим пальцем на Винса. «Шлюхи тут могут по спине запросто заехать, и ни цента не заработаешь. Я уж молчу про пиццу, не поверишь, какая тут говеная пицца, Анж!» «Ничего, теперь тебе не придется переживать из-за пиццы!» — отвечает Анж. Рею в голову приходит какая-то мысль. Он лезет в карман за пачками денег, на которые Винс и Бет собирались купить дом. «У меня, кстати, бабки есть, Анж, для Джона». Анж ухмыляется. «Это не обязательно, Рэй, но я уверен, Джон оценит». Он делает шаг вперед, забирает пачки купюр и обнимает Рэя за плечи. «Ты хороший человек. Всегда печешься о других». Анж уводит Рэя, как младшего братишку, с матча по бейсболу. Рэй с радостью идет с ним. Анш шагает через стоянку, через дорогу к соседней стоянке. Его спутник следует за ними, отстав на несколько шагов. В дальнем углу стоит квадратная четырехдверная машина, взятая на прокат. Из машины выходит третий. Рея сажают на передние сиденья. Перед тем, как сесть, Рэй в последний раз оборачивается на винса, поднимает руку, чтобы помахать, но не машет. Анж слегка толкает его внутрь, Рэй исчезает в машине. Винс всматривается в ветровое стекло, но оно только отражает серые тучи. Винс помогает Бет подняться с земли. Она садится рядом с ним на скамейку. «Может, пойдем?» — шепчет Клей. «Пока рано», — отвечает Винс. «Лучше подождем».